Глава 20. Пшеница и политика. Ситуация с зерном была удручающая. Если старые кнессы ещё пытались торговать честно, зачастую себе в убыток, то те, кто помоложе или перекупщики, жульничали нещадно. Часто сверху насыпали хорошее зерно, а дальше гораздо хуже. У одного среди 20 мешков зерна Снизу лежали два с соломой. Торговец клялся и божился, что это не злой умысел, а случайность. — Я тебе, жулику, случайно ярлык на будущий год потеряю, — пообещал ему Захар Савыч. — Будешь потом перекупщиком сдавать свои урожаи. — Руки коротки, — огрызнулся торговец. — Ты мне, козел бородатый, ничего сделать не сможешь. — А попробуешь? Я других подговорю тебе зерно не сдавать. — А вы, дяденька, чьих будете? — полюбопытствовала я. — К Несса Стогова мы, — прищурился торговец. — А тебе зачем? — Так и запишем, — кивнула я. Люди К Несса Стогова угрожали столичному закупщику. Дамир Всеславович велел все-все записывать. Торговец икнул испуганно. А Захар Савеч демонически расхохотался, хлопнув меня по плечу, оставив перепуганного торговца в гордом одиночестве. Слышавшие нашу милую беседу покупатели тоже поспешили отойти от неблагонадёжного продавца. Мы отправились дальше. Вот такой расклад, Стёпа, вздохнул чиновник, когда мы закончили ревизию. Ты бы где зерно купил? У степняков Не раздумывая, ответила я. У них и в телеге больше, и чище, и вообще надёжнее. — То-то и оно, Степан Кириллович, — кивнул дядька Захар. — Они вот говорят, что им хан яйца оторвёт, если жульничать будут. Так ведь верим мы, и вправду оторвёт. — А торговец вроде про голову говорил, — смущённо заметила я. — Голову вряд ли. ухмыльнулся чиновник Без головы работать сложно, а без яиц ничего можно даже лучше получится у некоторых. Второй год в степеннике на бирже, пока их не любят, но поверь моим сединам, ещё пара лет, и они подомнут весь рынок зерна под себя. Знаешь, как это называется, мой мальчик? Конкуренция, предположила я. Репутация, качество, Задница это называется, Стёпа, самая настоящая задница. А что к нёсом мешает повышать качество пшеницы? Удивилась я. Раз уж пошла такая пьянка, пусть тоже зерно перебирают, селекционируют. У них же маги есть, а у степняков нет. Мозги им мешают, зло ответил Захар Саввич. Их гордыня не понимают они. Один Лис Государев соображает что-то. От того и нет его в этом году. Лис, удивлённо переспросила я. Градский махнул рукой чиновник. Он сволочь такая ухитрился с Таманом замериться. И то сказать, так и породнились они. Внучка Мстислава за старшего сына Тамана замуж вышла. Я заморгала. Ай да яс. Ай да Виктория! А домир Щучий сын хоть бы обмолвился. Эх, правильно отец говорил: информация дороже денег. И что нынче хитроумный Мстислав придумал? осторожно спросила я. А он же водник силы великой. досадило вздохнул Захар Саввич. Мельниц настроил, муку мелет. И степникам помощь У них же мельниц нет, и сам не в накладе. И пшеницу не сеет, вот уже третий год. Гречиху принялся выращивать до рожь, до овес. Степняки овес покупают хорошо, а растет он у них плохо от чего-то. Картофелем да капустой занялся. А самое главное, магов нанял, лесопилку построил и древесиной стал торговать. И все в степь, в степь. Куда им столько дерева?» Слышать про успехи Кнесса Градского было приятно. Он ведь и мне родственник. Седьмая вода на киселе, отец моей двоюродной тетки. А все же ближе него и внучке его у меня в славе никого не было. Внутри биржи было на редкость тихо. В первом зале уши людей буквально приклеились к дверям. Остальные старались не дышать. Только степники, заняв стратегическое место у окна, скучающе наблюдали за смешными славцами. Видимо, они переживали только за сохранность своего организма, а документы у них были в полном порядке. Захар Савеч подошёл к ним и кивнул старшему. Вы чего вдвоём приехали, а, Харис? Обычные ли ты или из хан приезжали? Задумались чего? Два тамановых брата на одну биржу это как-то многовато. Да случайно получилось. Остро блеснул глазами седой степняк. Я вообще-то за деревом приехал, а в этом году кимра обмилела. Здесь застряла моя древесина. Сам же знаешь, тут из Гепу реки приехал поглядеть, чтобы не обманули. Как будто вас тут на каждом шагу обмануть пытаются. Поморщился чиновник как будто нет, усмехнулся Харис. Ты из хану скажи, мы всё ваше зерно берём по 7 за сотню. По 8, лениво поправил его степняк. По 7, осторожно сказала я. Договорились мы с ним. Харис внимательно поглядел на меня, так же внимательно, как его брат ранее Багиня. Сколько же у тамана братьев — Ты чей мальчик? — с любопытством спросил он. — Дальний родственник Виктории, жены Аяза Кимака. Еле слышно прошептала я, косясь на своего спутника. Но я тут инкогнито. Пристально поглядев на меня, Захар Савыч отошел к компании, подслушивающих под дверью. Тем более оттуда вдруг раздался рев Дамира. — Деликатный мужчина, хорошо. А Степняк уставился на меня, задумчиво шевеля губами, и вдруг его чёрные глаза сделались совершенно круглыми. Чокнутая, сказал он убеждённо. Все бабы из этого рода чокнутые. И оглядевшись вокруг, шёпотом спросил: Жених есть за моего сына? Пойдёшь? Есть. так же тихо ответила я. Государев сын. Харис посмотрел на меня, потом на дверь во второй зал, потом снова на меня, игор мог гласно расхохотался. Я пожала плечами, смущённо улыбнувшись. Откуда не всё знаю-то? 6 с половиной и дружба. Протянул мне руку мужчина. 6 молчание и контракт с Галией. Вам напишут. По рукам. Совершенно довольные друг другом, мы разошлись. Он в свой угол, и я расталкивая толпу во второй зал. Ноги у меня гудели, и, добредя до Дамира, который сидел над бумагами, обхватив головы руками, я плюхнулась на стул и застонала, растирая колени. «Все плохо, да?» — сочувственно спросил меня блондин. «Ты не представляешь, сколько здесь в бумагах обмана! Любую возьми, везде подлог!» Совсем страх потеряли. У тебя что? Солома под зерном, грязь, плохое качество товара, подлог, обман, недовес. Отрапортовала я. Полный набор. Угадайте, у кого все идеально? У Степняков. Сморщился, будто от зубной боли, Дамир. Но у них дорого. Они посмели поставить цену выше, чем установлено государем. И предъявите мне чего, они не наши подданные. У них зерно лучше, сказала я. И весы правильные. Захар Савеч всю партию забрал у них, правда, со скидкой. Вот ведь старый козёл, пробормотал Кнес Альхов. Подрывает экономику Славия и авторитет государя. Всегда ведь для столицы у Борового и у Градского брали, а нечестно считали. Ну, по сравнению со стальными — А Кнес-Градский нынче зерно не сеет, — сообщила я, — а сам у степняков берет. — Вот оно как, — оторвался от бумаг Дамир. — А овес не берет, не знаешь? — Овес не берет, кажется. Он, наоборот, сам овес продает в степь, — припомнила я. — Да что вы с этим овсом заладили? — Кнес-Градский, значит, — раздумчиво произнес блондин, прищурившись. — Вот, значит, какой он. — Какой? — Предусмотрительный. Блондин нервно заторобанил по столу пальцами. — Сколько ему лет, не припомнишь? — Хм. Тетя Милослава говорила, что Мстислав старше ее мужа на пару лет, лорду Оберлингу шестьдесят четыре. — Да к семидесяти уже, — осторожно ответила я. — А что? А и ничего. Отпишу государю и порекомендую градского на должность советника по сельскому хозяйству. Пусть щась свою хитроумность на пользу славии пустит. Засиделся градский в опале, пора простить его. Тем более Аяс за него просил. А что до волости, так у него сын взрослый, как-нибудь управится. Пишите-ка письмо Степан. государю Велиславу сыну Остромирову. Прямо сейчас, испуганно спросила я: "Может, вы ещё подумаете?" "Знаешь, Стёпа", вздохнул Дамир. "Я проверил расчётные книги с 14 волостей, где выращивают пшеницу и рожь. Из них только четыре без подлогов: Боровые, Василевские, Рыжаковы и Орлинские. Тебе ни о чём это не говорит?" Я покачала головой. Трое из четырёх честных кнесов старые друзьям Стеслава Градского, герои последней войны, кстати, со степью. Все они были в одном отряде, все они водники. Все получили в награду самые сложные приграничные волости. На следующий год и они не будут сеять пшеницу, а купят её у степняков. А это значит, что поставки славского зерна упадут. Между прочим, Галя зерно покупает у Славии, а если так пойдут дела, то будут покупать у Степи. Тем более там у Берлинги, чтобы им пусто было, уже активно лоббирует торговый союз со степным ханом. Япустила ресницы, ведь уже мысленно составила письмо отцу с просьбой изменить поставщика зерна. И что у нас получается? Задница. Вспомнила я слова Захара Сабыча. Дамир от неожиданности хрюкнул. Ну, вроде того, кивнул он. Зерно наш главный экспортный продукт. Советник по сельскому хозяйству у нас идиот, который вообще не видит проблемы. Аграцкий самый первый среагировал на новые условия и уверен, в накладе не останется. Если мы потеряем ещё троих честных поставщиков зерна, Славия вообще может молча сворачивать все торговые договоры. Вывод какой? Энергию и разум засидевшегося в своей деревне Мстислава нужно пустить на пользу государству. Я вообще всегда считал, что уж больно круто его в отставку отправили. Подумаешь, дочь за степного хана не отдал. Подумаешь, чуть войну не развязал, кивнула я. Подумаешь, все торговые договора в печку отправил. А в то время мне отец в своё время много рассказывал, не скрывая и того факта, что косвенным образом сам и послужил первоисточником конфликта. А это Велеслав Остромирович у нас либерал. Зло прошептал Дамир. Давить надо было степь 25 лет назад, пока можно было. А теперь попробуй её с ног сбей. Один таман этот сотни наших кнесов стоит. Вот его бы и грохнуть. Довитяяс да расстроится. Я вытерщила глаза на побогравевшего блондина. Я погляжу в истипного хана не жалуете? осторожно спросила я. Я им бесконечно восхищаюсь, мрачно ответил Дамир. И завидую безмерно и боюсь его. Сегодня пшеница, завтра рожь, потом что? начнёт полезные ископаемые искать, магов выращивать. А дальше вас ждёт политический брак с Галией. Напомнила муж не я. И технический прогресс. Твою мать, Стёпа! стукнул ладонью по столу Бландин. Зачем напомнил? Пиши давай, некогда лясы точить. И отчёт не забудь по инспекции. И вот ещё. в книге проверишь у Рыжакова откуда он такой чистенький взялся я ли пропустила или действительно честный кнес и знаешь что за булками сгонять ухмыльнулась я обедать пора дамир всеславович ну не злитесь жениться всё равно придётся рано или поздно а всё что вы мне тут наговорили я из за 3 дня не осилю сволочь ты степан тоскливо вздохнул дамир Такой день испортил. И зачем теперь придётся напиться.